Глава шестая. Они оба чувствовали, что их мозг нуждается в серьезной подзарядке. Впрочем, как выяснилось, оба они представляли ее себе по-разному. Саша она виделась в виде солидного куска мяса, а для Марины оказалось достаточно и легкого салатика. «Столько всего узнали, а мысли разбегаются», – пожаловалась Марина. И куда двигаться, пока что не представляю. А ты? Туда же, куда мы и собирались. Правда, Надя любезно избавила нас от сбора лишней информации, но сказанное ею все же будет лучше проверить. Память человеческая такая удивительная штука, что иной раз человек может сам обманываться и невольно вводить в заблуждение окружающих. Но наметки она нам дала, И за это ей огромное спасибо. Ты думаешь, что Слава ни при чем? В том доме пленниц держал не он. Ты так уверен? Помнишь, сколько там в доме пыли? Слава бы обчихался. Так ведь для жилья он оборудовал себе сарайчик. Вижу, ты уже забыла ту рыжую шерсть, Которой был буквально усыпан пол в той хибарке. А аллергик не смог бы провести там и пяти минут. Да, Надя говорила, что у ее сына сильнейшая аллергия на шерсть животных. А там шерсти было, хоть завались. Нет, я уверен, что Слава там на этой озерной десять и не появлялся. Под бородой и очками там находился другой человек. Тоже Слава? Не факт, что его так зовут. Он мог назваться чужим именем, чтобы подставить настоящего славу. Кто же тогда держал в плену Анку с Наталкой? И Ирусю. Насчет Анки с Наталкой я вообще не уверен, что их кто-нибудь похищал. Но в подвале мы нашли их вещи. Открытку и пудреницу. Да, любезно снабженные именными подписями чтобы уж никаких сомнений бы не возникло. Ты считаешь, что наши находки – это вовсе не улики? Вещи в подвал дома могли подкинуть, точно так же, как могли подкинуть книжку про гипноз, якобы изобличающую славу в причастности к похищению своих кузин. Как интересно получается, двоюродный брат похищает двух своих кузин. С какой целью? Ясно, что с недоброй. А ведь страху-то какого нагнали на весь ваш коллектив? Ты вот прямо боялась, что станешь следующей жертвой похитителя. Я и до сих пор боюсь, призналась Марина. Особенно после того, как ты сказал, что похититель — это не слава, и значит, настоящий злодей по-прежнему разгуливает на свободе. Не было никаких похищений. Никто Анку с Наталкой не похищал. Они зачем-то разыграли эти похищения. И поспешили обвинить в них Славу? Но зачем? Кто их знает? Возможно, пытаются избавиться от конкурентов на наследство. Об их мотивах подумаем потом. А сейчас меня куда больше интересует личности Руси. Ее-то как раз похитили, как мне кажется, по-настоящему. Думаешь, она может оказаться внучкой Нины Одинцовой? Что значит «может»? Она и есть внучка. Ты уже навел справки?» — восхитилась Марина. «Когда ты только все успеваешь?» Саша был польщен, но постарался виду не показывать. Будто бы много времени на это нужно. Дочь Нина Одинцовой звали Юлия Кочергина по фамилии первого муженины. А ее внучку сначала записали на фамилию Степанова. Потом девочку удочерил отчим. Она стала скрябина, а в замужестве в третий раз сменила фамилию, став Звенигородцевой. Последняя фамилия мне нравится больше всего. Очень благозвучная. «Ты не о том думаешь», — попенял ей Саша. «Я сделала запрос по оценке земельного участка на Озерной десять, и мне назвали его примерную стоимость. Хочешь ее услышать?» «Разумеется, 60 миллионов. Сколько?» Глаза у Марины широко распахнулись. «Может быть и больше», — заверил ее Саша. «Участок огромный». Место престижное, сотка стоит не меньше миллиона. Нина Одинцова скончалась чуть больше трех месяцев назад. Ее дочь Юлия умерла много лет назад. Из близких родственников у покойницы оставалась лишь одна единственная внучка, всем нам знакомая и, увы, пропавшая Ирина. И ты считаешь, что ее исчезновение как-то связано с этим наследством? 60 миллионов? Ты шутишь? Конечно, оно связано. Любой злодей пошел бы на все, что угодно, лишь бы присвоить себе этот куш. Но кто это мог быть? Любой из близких родственников Ирины. Ее муж, ее родители, ее дети. Но детей у Ирины нет. А ее муж... Ты говорил, что он как-то подозрительно суетился возле машины Руси, которая на утро оказалась сломана. Вот именно!» И Саша многозначительно уставился на отбивную, словно она должна была ответить за поведение Валеры. «Так ты меня понимаешь?» Отбивная молчала, а вот Марина ответила. «Прекрасно понимаю!» Саша, кажется, удивился, но потом взял нож и решительно вонзил его в отбивную. Та брызнула соком, но Саша лишь еще сильнее надавил. «Сейчас покончу с этим и едем. Куда?» «В пансионат Тихие Зори». И Саша начал так свирепо кромсать ни в чем повинную отбивную, что Марина примолкла и лишь скромно подъедала из мисочки свой капустный салатик. Потом вбила в поисковике название «Тихие зори», изучила расположение и перечень предоставляемых услуг и поняла, что вопросов осталось еще много. Но у Саши был такой зверский вид, когда он расправлялся с куском мяса, что Марина решила благоразумно повременить с расспросами. И лишь когда от отбивной осталось одно воспоминание, девушка рискнула спросить. А что мы будем там делать, в этих тихих зорях? Поговорим с ухаживающими за Ниной людьми. Если за наследством старушки охотились, то преступник должен был так или иначе проявить себя. Он должен был держать руку на пульсе старушки. В точку. Он должен был быть уверен, что не прошляпит момент, когда старушка откинет тапки и можно будет приступить к операции по устранению единственной прямой наследницы. Пансионат «Тихие зори» находился в черте города, что выгодно отличало его от многих других заведений похожего толка. Расположен он был на территории старинной усадьбы, что было уже несколько хуже. Потому что хоть места для прогулок по тенистым берегам, протекающие рядом реки Охты, было предостаточно, но гуляющих старичков и старушек что-то на этих берегах не было видно. Зато помещения внутри здания отличались огромными размерами и высоченными потолками, что само по себе было и неплохо но зато позволяло поселить в каждом помещении от полутора до двух десятков постояльцев, что создавало некоторую скученность и в то же время сплоченность. Друзья назвались потенциальными клиентами, которые подыскивают для своего впавшего в детство дедушки уютное и комфортное место обитания, и их без лишних преград пропустили внутрь. Заставили лишь нацепить маски и продезинфицировать на входе руки. А вот пробахилы даже и не заикнулись. Так друзья и протопали вместе со всеми своими вирусами и бактериями, принесенными на подошвах своей обуви. Это не вызвало ни у кого ни малейшего нарекания. Главное, что предписанные и вывешенные на стене правила были в точности соблюдены. Ребята шли и с любопытством оглядывались по сторонам. Ни Саше, ни Марине еще не приходилось бывать в таких местах, и они представляли их себе немного иначе. «Как тебе тут?» – спросила Марина, которая была вынуждена вжаться в стену, потому что как раз в этот момент мимо нее пронеслись два деда, которые устроили забег на своих инвалидных колясках. Один дедок был абсолютно лыс и гладко выбрит, зато другой был хоть и плешив, но зато мог похвастаться изумительно длинной и густой бородой, которая развивалась у него за спиной, словно у летящего старика Хатабыча. Лысый забег выиграл, а Хотабыч немедленно предложил повторить. Очень уж не хотелось ему отправляться спать голодным, поскольку спорили эти гонщики между собой на сегодняшний ужин. «Бородатый!» — многозначительно заметила Марина. «Нацепите ему очки, и будет сторож с озерной десять. Не будем же мы подозревать всех бородатых». «А как тебе тут вообще?» «Не знаю, что и сказать», — пробормотал Саша. «Как-то это очень уж похоже на какой-то пионерский лагерь». Шумно, оживленно. Совсем не кажется, что все эти люди одной ногой уже в могиле. Возможно, это было и хорошо, что о тишине и уединении можно было в этих просторных стенах только мечтать. Но при этом в большом и дружном коллективе все эти одинокие пожилые люди чувствовали себя нужными друг другу. Все выглядели ухоженными и веселыми. Шутки и прибаутки сопровождали действия обслуживающего персонала. Вот эти тетеньки выглядели изрядно замотанными и появлению посетителей совсем не обрадовались. Одинцова, Нина, не помню такой. Она умерла всего месяц назад. Ребята, вы очень не ко времени. У нас сейчас ужин. Потом раздача таблеток, затем отход ко сну. Вы нам только скажите, приходил к ней кто-нибудь. Кому? К Нине Одинцовой. Она прожила у вас много лет. Это не та ли безумная бабушка, которая никого не узнавала? По всей видимости. Одна она у нас такая была. Вообще-то у нас не специализированное заведение. Все наши старички более или менее в своем уме. Вполне активные и жизнелюбивые, как вы видите. У них над головой как раз спланировал чей-то бумажный самолетик. Это все те же неугомонные лысы с Хатабычем занялись аэросостязаниями. В последнем заезде на колясках Хотабычу удалось обойти своего приятеля, после чего коляски им пришлось вернуть их владельцам. Каждый из старичков в итоге победил в двух заездах и в трех проиграл. Победитель между ними так и не был определен. И чтобы окончательно его установить и определить судьбу ужина, стариканам пришла в голову идея с самолетиками. Одна из медсестер попросила их вести себя потише, на что стариканы посоветовали ей выйти замуж и, наконец, уже отвязаться от них. Потом выразили сожаление, что такую красу никто до сих пор не берет, и сделали осторожное замечание, что с годами товар выглядит все более залежалым. «Видите», — со вздохом произнесла бедная женщина, — «с кем приходится дело иметь? И ведь никаких надбавок за вредность, голый оклад. Лучше уж в психушке там хоть деньги платят». «Но все-таки что с нашей бабушкой?» «Приходил к ней кто-то?» Вздохнула женщина устала. «Кто?» «Мужчина какой-то. Я не приглядывалась». «Молодой или в возрасте?» «Говорю же, я не приглядывалась. На что он мне? У меня муж ревнивый. Если узнает, что я на других мужиков смотрю, мигом меня на ленточке порежет». Лысый с Хаттабычем вроде бы отвлеклись от своего занятия и прислушивались к разговору. «Если вы про того парня, что к Нинке захаживал, то это внучок ее». «Он ее и прикончил, гад!» Саша оторопел. «Внук? Вы хотите сказать внучка?» «Уж парня от девки я как-нибудь отличу», — фыркнул Хаттабыч. Хотя про нынешних парней зарекаться нельзя, но этот был точно парень. щетины на щеках, кадык на шее, все при нем одним словом гад. Но у Нины не было никакого внука. Ну, может, это он нам так представился, чтобы мы от него отстали. А имя? Сказал, что звать его Валерой. Как? Ахнули Саша с Мариной в один голос. «К ней не приходил Валера?» Саша поспешно достал смартфон с фотографией Валеры. «Вот этот?» «Вроде бы сходство есть», — невозмутимо произнес Лысый, не глядя на фотографию, пока Хотабыч с любопытством изучал лица самих сыщиков и на фотографию Валеры тоже не смотрел. «Только тот с бородой был, а этот бритый». «С бородой, как у вас? Где ему до моей красоты? Такую бороду годами растить надо!» У него накладная была. Внезапно на морщинистой физиономии хатабыча появилась загадочная ухмылка. Словно бы веселый старикан задумал очередную каверзу. «А еще врал Валера насчет своего имени». Уж не знаю, как его звать-величать на самом деле, а только не Валера, это точно. Почему? Да сколько раз мы его окликали, а он и ухом не вел. Мы ему в спину Валера, Валера, а он молчок. А должен был отвечать, вот тебя как звать? Саша. Ну, если вот в том углу сейчас кто-нибудь крикнет, Сашок, подь сюды. Ты же оглянешься? Конечно, я подумаю, что меня зовут. Вот о чем и речь. Ты оглянешься, потому что ты Саша и есть. А этот Валера никакой он не Валера был, потому что внимания на свое имя не обращал. Конечно, если лицом к лицу с ним стоять и валеры его назвать, то он отзовется, а иначе нет. И часто он приходил. «Почитай, каждый месяц заглядывал!» Сам Хотабыч заглядывался на Марину, а она была серьезно настроена на диалог с лысом. и кокетничать со стричками, как тем очень хотелось, вовсе не собиралась. Вы упомянули, что псевдо мог быть причастен к смерти Одинцовой. Он Ниночку прикончил. До его прихода она в тот день очень хорошо себя чувствовала, а как он пришел... Так она брык, упала, задергалась, и конец. Пена только на губах выступила. И что? Было расследование? Какое там? Никто ничего не предпринял. Даже полицию не звали. Померла старуха, и ладно. Баба с возу кобыли легче. Мигом другую бабку на ее место взяли. «А что же остальные члены семьи бабушки? Они ничего не предприняли?» «Кто? Внучка, например, Ирочка? Она не приходила?» Хатабыч, который долго хранил молчание, тут не выдержал и вмешался. «А вы по какому поводу интересуетесь жизнью Нины? Кем вы ей приходитесь?» «Пришлось объяснить, кто они такие». Старики слушали внимательно и с видимым интересом. вот оно, как в жизни бывает!» — крякнул Хотабыч. «Богачкой наша Нина оказалась. Говорил я тебе, Петька, женюсь, а ты меня отговаривал. Придурковато ее называл. А хоть бы и так. Женился, да и ходил бы я теперь гоголем. Небось, шестьдесят миллионов на дороге не валяются». А были бы они сейчас у меня в кармане, и Нина жива была бы. «Или вас обоих бы прикончили», — заметила Марина. «Нину убили, внучку-наследницу тоже уже увезли с концами. Могли бы и с вами что-то похожее сотворить». Но Хаттабыч не желал расставаться с прекрасной иллюзией. «Все из-за тебя», — бурчал он на приятеля. Это ты меня из зависти отговорил От выгодной женитьбы. Лысый лишь головой покачал. Побойся, Бога, Лешка. Нинка не в себе была. Она тебя всякий раз другим именем называла. Только мужей и зятьев, За которых она тебя принимала, Я у нее не меньше пяти человек насчитал. А еще какие-то люди, Которые жильцами у нее были. Ты не един в трех лицах. Ты у нее един в столицах получался. «Как бы она меня ни называла, – задумчиво произнес Хаттабыч, – а про шкатулочку никогда не забывала попросить». Саша насторожился. «А что за шкатулка?» «Этого я не знаю. Но на ее счет у Нины прямо идея фикс была. Как к ней не подойдешь, – Если она разговаривает, то обязательно шкатулочку попросит ей принести. Какую? Ну, такую, беленькую, а другой раз красненькую, а иногда деревянную, или вовсе из конфеток. Не в себе Ниночка наша была, такую околесицу иной раз несла, что уши вяли. Мы уж у нашего Бориса Михайловича спрашивали много раз, Почему он ее в другой пансионат не переведет? Ведь ясно же, что Нине специальная медицинская помощь нужна. Только сдается мне, что Борис Михайлович имел собственный интерес, чтобы Нину у нас держать. Какой же? А вот такой. И Хотабыч выразительно потер большой указательный пальцы правой руки, словно пересчитывая невидимые купюры. «Поняли?» Пансионат у нас хоть и бюджетный, но попасть сюда не так-то просто. Нет, кому-то удается и так, но за многих платят. А за Нину наш дрожайший Борис Михайлович сдается мне двойную цену брал. В этот момент Лысый рассердился на приятеля. «Не знаешь ведь ничего толком, так и не болтай». «Это ты не знаешь, а я всюду хожу и все слышу». Был разговор у Бориса Михайловича насчет Нины. «С кем?» По телефону он разговаривал с каким-то Дмитрием Сергеевичем. Говорил, что ему очень жаль, но состояние госпожи Одинцовой таково, что ей будет лучше в другом месте. Тот просить стал. Не хотелось ему старуху тревожить и в другое место переводить. Тогда Борис Михайлович уж на что хитер – Сделал вид, что соглашается, но попросил увеличить ежемесячный платеж на 50%. И Дмитрий Сергеевич этот согласился. «Да оно и понятно», – прибавил Лысый. «В другом месте с него все равно больше бы попросили». Но никто из стариков этого загадочного Дмитрия Сергеевича вживую никогда не видел. И кроме внука Валеры к бедной Нине Одинцовой никто не приходил. Но с Валерой друзья решили разобраться позднее, а сейчас наведались к директору пансионата, тому самому Борису Михайловичу. Его кабинет располагался на втором этаже и поражал поистине царскими размерами. От стола до входной двери можно было свободно провести хоккейные состязания. Сам Борис Михайлович выглядел подстать своему кабинету. Это был человек-великан, человек-гора, с могучей грудной клеткой и широченными плечами. Он возвышался над своим рабочим местом, словно сказочный исполин. Весь его вид внушал невольный трепет. Сразу было ясно, что шутки шутить с таким человеком опасно. «Вы ко мне?» — строго произнес он. «По какому вопросу?» «Мы от Дмитрия Сергеевича». Саша весь вложился в эту коротенькую фразу. Всем своим видом он показывал, что в курсе дел. Но Борис Михайлович и бровью не повел. «Не понимаю, о ком идет речь». «У него в вашем пансионате содержалась престарелая родственница. Он был очень доволен качеством ухода за ней» и посоветовал нам обратиться к вам за помощью. К сожалению, все места сейчас заняты. Неужели никак нельзя нам с вами договориться? Саша уши подмигивал и прищуривал глаза, и чуть ли из кожи вон не лез, лишь бы произвести на Бориса Михайловича впечатление платежеспособного и понимающего клиента. Но директор упорно не желал идти на контакт. «Ничем не могу помочь», – бубнил он. «Даже в том случае, если место освободится, у нас очередь почти на сотню человек. Поспрашивайте в другом месте. Но мы согласны на те же условия, по каким вы приняли родственницу Дмитрия Сергеевича». «Повторяю, я не знаю никакого Дмитрия Сергеевича. И не понимаю, за что вы пытаетесь мне заплатить». Пребывание пожилых людей в нашем пансионате финансируется из бюджета. Всего доброго. И выставил Сашу с Мариной вон. Чего это с ним? Не пошел на контакт. Вот что. Но почему? Видимо, побоялся. Наверное, решил, что мы явились к нему с проверкой. Вот и струсил. Очень обидно. Ничего не поделаешь. «И так бывает», – вздохнул Саша. «Раз не повезло тут, поехали к Валере. Если они на пару с этим Дмитрием Сергеевичем окучивали старушку, вполне возможно, что Валере что-то известно про этого человека». «А зачем нам вообще нужен этот Дмитрий Сергеевич? Судя по всему, он порядочный человек. Он единственный, кто хоть как-то заботился о бедной старушке». Валера к ней тоже приходил. «Вот Валеру и нужно трясти, он самый вероятный подозреваемый. К нему сейчас и поедем». Возле тихих взорь располагался небольшой павильон, в котором торговали мороженым и прохладительными напитками. «Зайдем, или ты сыта?» Марина с сомнением кивнула. Вряд ли состояние после съеденной ею в кафе капустки с каплей лимонного сока и парой долек яблочка можно было назвать сытостью, но червячка она заморила. И как не хотелось ей мороженого, но Марина снова напомнила себе, что ей необходимо во что бы то ни стало сбросить еще целых пять килограммов, чтобы быть готовой к купальному сезону, который лично для нее начнется уже в следующие выходные. И когда Марина наденет свой новенький купальник с голубыми колокольчиками, сейчас заботливо упакованный в чемодане вместе с другими обновками, или лишь ждущий своего часа, да выйдет в нем на морской пляж, вся набережная дружно ахнет при виде такой красоты. Но чтобы это произошло, нужно было сбросить еще килограммчика 3-4, ну, в самом крайнем случае 2,5 но меньше этой отметки спускаться было недопустимо. «Может, кофейку с пирожным?» – искушал ее Саша, который наблюдал этот голодный блеск в глазах своей подруги уже не первый день. «Твои любимые клеры с заварным кремом. Как насчет них?» Марина хотела кивнуть, но вспомнила о той цифре, которую ей сегодня утром показали весы. Тяжело вздохнула и помотала головой. В душе она почти ненавидела сейчас Сашу, который напомнил ей о любимом и, увы, недоступном лакомстве. «Едем к Валере», — сказала она решительно. «Мне нужно двигаться». «Да, как можно больше двигаться». Увы, препятствия на пути сыщиков к разгадке этой истории лишь множились. У Валеры дверь им никто не открыл, хотя мужчина был дома. Об этом уверенно заявила все та же соседка, с которой Саша уже имел счастье познакомиться. «Дома он, дома!» – убежденно повторяла пожилая женщина. Своими глазами видела, как он по двору шел, а потом слышала, как лифт приехал, и Валерка из него вышел. Правда, покачивался, пьяный должно быть, но дверь свою нашел и ключом ее открыл. Сейчас не отзывается. Нажрался, как свинья, свалился и спит. Слыхала я какой-то грохот, Небось, споткнулся в прихожей. С пьяных-то глаз это и не мудрено. А пьет он потому, что нечистую совесть глушит. То один, то с приятелем. Что за приятель? Какой-то в возрасте мужчина. Валерка к нему по имени-отчеству обращался. Дмитрий Сергеевич ему говорил, а тот к Валерке по-простому. «Валера, — говорит, — бросай бухать, а то подохнешь. Когда вы их видели?» «Так сегодня и приходил. Сдается мне, что Дмитрий Сергеевич с Валерой, помимо душеспасительных разговоров, еще пару бутылочек придавили, потому что, когда Валера его провожать вышел, он на ногах уже не твердо держался». А обратно шел, его и вовсе развезло. Хотя, возможно, Валерка один пил, потому что этот его Дмитрий Сергеевич напротив, на ногах стоял уверенно. «Вы так хорошо его разглядели? Как вас вижу, так и его видела. Опишите нам его, пожалуйста». «А нечего там описывать. Лицо закрыто маской до самых глаз. Из-под маски борода выглядывает». Борода? Седая? Обыкновенная, светло-каштановая. Одет был прилично, но не броско. Светлые брюки и светлую же рубашку. Думаю, что уже не молодой мужчина, но еще и не старик. А лица не разглядели? С разочарованием произнес Саша. Может быть, хотя бы волосы? На голове кепка была. Тоже светлая? «Нет, кепка была темная. Раньше вы этого Дмитрия Сергеевича видели?» Сегодня впервые заглянул. Ира гостей не любила принимать. Считала, что это старомодно гостей-то дома принимать. Нынче я заметила, все молодые норовят праздники в кафе до ресторанах отметить. Иные прямо банкетные залы снимают для своих застолей, А у нас раньше все проще было. И закуска немудрящая, и выпивка тоже. А сидели душевно, песни пели, смеялись, шутили. Нынче и столы ломятся, а все не то. Пока соседка путешествовала по волнам собственной памяти, Саша сделал еще несколько попыток дозвониться до Валеры. «Не открывает?» – поинтересовалась соседка. Саша пожал плечами, мол, очевидно, что не открывает. А ты попробуй через мой балкон, неожиданно предложила женщина. Балконы-то у нас в доме, вплотную один к другому прилеплены. Тонкая стенка их разделяет. Коли не боишься, так перелезь к Валерке. Он в летнюю пору всегда с открытой балконной дверью спит. Предложение пришлось как нельзя кстати. И буквально через несколько минут Саша уже стоял одной ногой на балконе соседки а другой судорожно пытался нащупать опору на балконе Валеры. Саше было страшно. Он ничего не боялся в этой жизни, но от высоты у него неизменно начинала кружиться голова, а к горлу подкатывала противная тошнота. Это не был обычный страх, который можно обуздать и как-то взять в руки. Нет, это у Саши была настоящая фобия с которой он героически боролся, но неизменно проигрывал ей. Вот и сейчас Саша чувствовал, как предательски холодеют у него ладони, как становится трудно дышать и как медленно плывет все перед глазами. Это было так гадко, что Саша невольно зажмурился. Соседка тоже заметила неполадки в процессе. — Что-то ты больно бледный, милок, сделался, — сказала она. — Боишься? Саша стиснул зубы и помычал. «Все в порядке!» «Ты ногу-то уже пристрой куда-нибудь и руками перебирай! Вот и молодец, вот и славно! Справился!» Когда Саша открыл глаза, то к своему немалому удивлению обнаружил, что уже стоит на балконе Валеры. А стало быть, все самое страшное для него закончилось. От этого волнительного чувства освобождения у Саши во всем теле появилась удивительная легкость. «Кажется, еще немного, и он полетит». «Вот где эта легкость была?» – хотелось спросить Саше. «Когда он там висел, несчастный и напуганный, над бездонной пропастью глубиной в целых девять этажей».